вроде серебра от шоколада. Глубина колодца росла вверх, как черный сноб прожектора. В ней лежало утонувшее ведро, и плавали кусочки тины. Из трех облачков шел дождь. Они были похожи на пластмассовые гребенки с зубьями дождя,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 Но голова его, как у целлулоидного пупса, была повернута вперед затылком. «Вперед! К новым победам!» — призывала докладчик. Все соглашались. Но где перед? Горизонтальная стрелка указателя, не то туалет, не то к новому искусству, торчала вверх на манер десяти минут третьего.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 Вверх. Ничего. И сине-черные брови были нарисованы не над, а под глазами, как тени от карниза. Не замечал. Может, ее называют Оза.